Эксперименты продолжаются. Вскоре мы с госпожой Майки и господином Мильхиором сели за обеденный стол. Бело тоже получил порцию сосисок и уплетал их с большим аппетитом. Мне было немного жаль пса, но удержаться я не мог, и мы посмеялись над ним втроем. Бело, кажется, совсем не обижался. Он так углубился в поедание сосисок, что ничего не замечал, а выглядел уморительно. Уши у него начали синеть и совершенно не сочетались с желтым цветом морды и туловища. Кухня госпожи Майке была обставлена так же необычно, как и гостиная. Тут не было настоящего стола, и приходилось сидеть, взгромоздившись на высокие табуреты у высокой стойки, похожей на прилавок, Эта стойка отгораживала плиту от остального пространства на кухне. Господин Мельхиор обмакнул последнюю сосиску в банку с горчицей и сказал, указывая ею на дочь: Майке, еда у тебя всегда пальчики оближешь, и в кухне очень чисто. Плитка вон так и блестит, в ней даже отражается наш желтый пес. Кстати, белая кухня это очень идет, придает приятный золотистый оттенок. Она посмотрела на отца. А сейчас ты скажешь свое но, правда? Совершенно верно, сказал он. Но эти твои табуреты, на них же сидишь как на жордочке. От них у меня сначала обеда портится настроение, но у тебя больше не на чем сидеть. Так ты из-за табуреток не приходишь ко мне обедать? спросила она. Давно бы мог сказать, какая разница, можно поставить и обычный стол и стулья. Не самая плохая идея, сказал господин Мельхиор. Ну что ж, мы задали работу желудкам, пусть они переваривают, а в это время и сами поработаем. Мы с моим ассистентом Максом вернемся в лабораторию и начнем эксперимент номер два. Пошли бы, но ты нам, конечно, тоже понадобишься. Ты же у нас главное действующее лицо, вернее действующая морда. Бело так энергично замотал головой, что его синие уши почти вертикально взлетели в воздух. Что это с нашим псом? спросил господин Мельхиор. Мою собаку зовут Бело, поправил я его, сползая с табурета. Тогда пошли собака Бело, скомандовал господин Мельхиор. Спасибо за обед сказал я госпоже Майке и побежал в лабораторию следом за Берло и Мельхиором. Господин Мельхиор подбирал и смешивал компоненты для нового эксперимента, а тем временем шерстью у Берло постепенно приобретала нормальный окрас. Похоже, меркуриальная вода подействовала что надо. Господин Мельхиор несколько раз подходил к шкафу, подолгу задумчиво смотрел на полки, вынимал пакетик или пузырек, бормотал что-то неразборчиво и смешивал в стеклянной мисочке всевозможные жидкости и порошки. Наконец мне показалось, что он удовлетворился результатом. — Так, и самая последняя добавка — щепотка корня оконита, сказал он. На этот раз он всыпал не больше горсти порошка. Мешочек и так был, — почти пустой. потом он еще раз, как следует, размешал жидкость, снова перелил ее в медный тазик и поставил на пол. смесь получилась темно синяя. Белло с интересом следил за приготовлениями, а теперь сразу же набросился на синюю микстуру. похоже, смесь оказалась вкуснее, чем в прошлый раз, потому что пес выпил ее почти всю. И опять мы с господином Мельхиором замерли и стали внимательно смотреть на Бело. На этот раз цвет у него не менялся, а это уже кое-что. Но и человеком он не становился. Напиток действовал постепенно. Сначала шерсть у пса отросла подлиннее и встала дыбом, растопырившись во все стороны, как иглы у громадного ежа, Потом вытянулись и уши, они стали длинными, как полотенца, свесились и продолжали расти, стелясь по полу мягкими складками. Бело глядел на меня несчастными глазами, а я точно так же смотрел на него. — Да что же это с тобой? — воскликнул я. Бело хотел подойти ко мне, но наступил передней лапой на правое ухо, споткнулся и чуть не грохнулся. Я сам подошел к нему, обнял и стал утешать. «Это у нас превращение скорее нежелательное», — отметил господин Мельхиор. «К сожалению, придется собаке опять пить отвратительную меркуриальную воду». «По-моему, экспериментировать бесполезно», — грустно сказал я господину Мельхиору. «Рецепт сока для превращений забыт окончательно». «Давай попробуем в третий раз!» «Три хорошее число!» — воскликнул господин Мельхиор. «Я бы решился на еще один, последний эксперимент. А четвертый не получится, потому что аконит почти закончился. Хватит ровно на один раз. А корень аконита — единственно возможная замена мандрагоры. Конечно, до мандрагоры он немного не дотягивает, но что делать?» Если у тебя нет масла, придется есть пирожное, а если нет мандрагоры, сумей обойтись и корнем аконита. Я не до конца понял это умное сравнение, но главное, господин Мельхиор решил попытаться еще раз. Он не сдавался. Для начала бедному Бело опять налили в миску меркуриальной воды, и он храбро выпил ее. К сожалению, противоядие сработало не так удачно, как в первый раз. Шерсть у Бело, правда, вернулась к нормальному виду и уже не торчала веником во все стороны. Уши тоже укоротились, но правое ухо так и осталось заметно длиннее левого. Может быть, потому что Бело наступил на него и немного растянул? Господин Мельхиор старался еще больше, чем первые два раза. Он выбрал компоненты не сразу, а сначала долго сидел за столом, сунув палец в ухо, и напряженно думал, даже что-то записывал. Бумаги у него не было, она вся лежала этажом выше в кабинете, так что он неразборчиво чиркал шариковой ручкой прямо на левом рукаве халата, писал, зачеркивал, переписывал, а после некоторых слов даже ставил восклицательный знак. Наконец он приступил к работе, собрал порошки, жидкости и другие ингредиенты. Что-то нашлось в шкафу, кое-что на полу, а кое-что на стульях. Разбил крупные кристаллы специальным молоточком, просеял мелкие через сито и тщательно смешал все в огромной чаше. — Ну вот, эта попытка у нас последняя, — сказал господин Мельхиор, и, отлив часть жидкости в медный тазик, поставил его у стола. — Теперь твоя очередь, Бело. Пес опять сунул морду в таз, и стал лакать. Потом потянулся и сел на задние лапы. Мы с господином Мельхиором не сводили с него глаз, выжидая хоть каких-нибудь признаков превращения, и ничего не видели. Я уже собирался спросить господина Мельхиора, замечает ли он что-нибудь, и тут пес громко и отчетливо сказал, — Вроде как опять не получилось. Голос был человеческий, низкий, Точь-точь, как голос господина Бело. Бело, ты научился говорить? воскликнул я. Кажется, он и сам того не ожидал, и ошарашенно сказал макс А потом еще раз. Макс, Макс, Макс, затем прислушался к собственному голосу и довольно сообщил, Бело может говорить, Бело умеет говорить, как человек. «Удивительное воздействие», — сказал господин Мельхиор. «Срочно надо записать». А так как он уже искалякал всю левую манжету, то большими буквами написал на верхней части рукава, от плеча до локтя. «Языковая деятельность», — три восклицательных знака. Потом он спросил меня. «А теперь что будем делать? Опять дадим ему меркуриальной воды?» Вместо меня ответил сам Белло. «Бело больше не пьет меркуриальной воды. Бело хочет разговаривать, как человек. «Зачем? Вы хотите дать ему меркуриальной воды?» — спросил я господина Мельхиора. «Как вам это в голову пришло? Это же так здорово, что он говорит. Мы теперь сможем болтать. Вы что, не рады?» «Да нет, я рад» ответил он, просто на минутку подумал, какие могут быть последствия, если станет известно, что Белно умеет говорить. «Бело», — поправил Бело. «Какие еще последствия?» — спросил я. И господин Мельхиор нарисовал мне такую картину. «Сбегутся корреспонденты всех газет, телевидение тоже захочет снять репортаж, над собакой будут производить опыты ученые со всего мира». «Может, даже разведка заинтересуется говорящей собакой?» «Вы правы. Никто не должен знать, что Бело говорящий. Никто!» «Только вы и я, и моя семья», — сказал я. «Бело, ты слышал?» «Да, Бело слышал», — ответил пес. «Бело хорошо слышит. У Бело большие уши». Я чуть было не ответил, особенно правая, но сдержался. Вдруг он обидится. «Значит, эта попытка была последняя», — сказал я господину Мильхиору. «И Бело не превратится в человека?» Господин Мильхиор покачал головой. «Нет, теперь он так и останется псом, говорящим псом». «Тогда нам с Бело, пожалуй, пора ехать домой», — сказал я. «Да, домой», — подтвердил Бело. «Ты уже уходишь?» — расстроился господин Мельхиор. — А я не прочь еще поработать в лаборатории с таким ассистентом, как ты. — Поэкспериментируем? — Мне надо домой, — объяснил я. — Во-первых, папа наверняка ужасно волнуется, а во-вторых, не хочу больше прогуливать школу, и так уже сколько пропустил. — Да, тогда, наверное, пора идти, Макс, — сказал он. — И на этот раз даже вспомнил, как меня зовут. — Он прошел вместе со мной в квартиру дочери, а Бело бежал за нами. «Майке!» — крикнул господин Мельхиор прямо из коридора. «Да, папа!» — отозвалась она и вышла из кухни. «Как хорошо, что ты зашел! Да еще и с Максом! Ой, а собака у вас стала нормального цвета! Ей так очень идет! Не то что желтый!» «Да!» — Пес стал значительно более нормальным, не считая неких подробностей, — сказал господин Мельхиор. — Максу с собакой, к сожалению, пора домой. Сделаешь им в дорогу бутербродов? — С печенкой, пожалуйста, — попросил Бело. От испуга она вскрикнула, а потом показала на Бело. — Это сам пес. — Вы тоже слышали? — Он разговаривает. «Да, он разговаривает», — согласился господин Мильхиор, как будто это было в порядке вещей. «Все это мы наблюдали и даже зафиксировали в письменном виде, и он показал записки на рукаве халата. Языковая деятельность с тремя восклицательными знаками. Результат моих экспериментов». «Это так и останется?» — спросила она. «Я имею в виду...» Собака научилась говорить навсегда? Или речь потом пропадет, как желтый цвет? Хороший вопрос. Точно. Мы же чуть не забыли. Господин Мильхиор, мне нужно забрать у вас весь синий сок, который еще остался. Перелить из большой миски, сказал я. Нам понадобится запас, на случай, если ослабнет действие. Правильно. Хорошо, что мы не забыли ответил он, вернулся в лабораторию, перелил напиток в бутылочку, заткнул пробкой и вручил мне. В гостиной я открыл чемодан, который так и стоял у двери, упаковал бутылку, а потом и бутерброды, которые приготовила госпожа Майке, и попрощался с ней. «До свидания!» «И спасибо за все!» «Так быстро ты от меня не отделаешься, — сказала она. Провожу тебя немного». Они с Мильхиором проводили меня до калитки. — Может, твой отец может раздобыть Мандрагору, раз он аптекарь? — предложил господин Мильхиор. Тогда захвати ее и приезжай. — Приезжайте вместе с Бело. Повидаемся. — И заодно начнем четвертый эксперимент. Что скажешь? — Может, на каникулах. Не хочу все время школу прогуливать. — И не нужно. Я тебе не советую, — сказала госпожа Майке твоему папе, бедняге, и так придется писать в школу объяснительные записки. но тогда до следующих каникул». И господин Мельхиор долго жал мне руку «До свидания». «До свидания», — очень вежливо сказал Бело и учтиво кивнул. «До свидания», — повторил и я. А потом подхватил чемодан, и мы с Бело отправились на вокзал.